Глава 12. Алисины улики. «Здесь!» — крикнула Алиса и стремительно вскочила. Ошеломленная, она совсем позабыла, насколько выросла за последние минуты. Одного прикосновения краешка ее платья оказалось достаточно, чтобы скамья присяжных перевернулась, а все заседатели рухнули на головы публики и забарахтались, совсем как золотые рыбки из аквариума, которые она нечаянно прокинула неделю тому назад. «Ой, простите!» — воскликнула она огорченно, торопясь как можно быстрее поднять присяжных. Случай с золотыми рыбками не выходил у нее из головы, и ей почему-то представлялось, что заседателей надо немедленно посадить на место, а не то они могут умереть. «Процесс не может продолжаться», — веско сказал король, — «пока все присяжные не займут подобающего им положение. «Подобающего!» — подчеркнул он, сурово глядя на Алису. Алиса взглянула на скамью и увидела, что в торопях ткнула ящерицу Билли вниз головой, и бедняжка не в силах перевернуться, беспомощно вертит хвостом. Она поспешно схватила его и посадила как следует. И вовсе не так уж это важно, — подумала она. — По-моему, что так от него мало толку, что эдак. Как только коллегия немного пришла в себя после падения, а грифели и доски были найдены и снова вручены по принадлежности, все присяжные усердно принялись за работу и записали происшедшее. Все за исключением ящерицы Билли. Тот, видимо, так был потрясен случившимся, что сидел, раскрыв рот и уставив с потолок. «Что ты знаешь об этом деле?» — спросил король Алису. «Ничего», — сказала Алиса. «Решительно ничего или просто ничего?» — настаивал король. «Решительно ничего», — сказала Алиса. «Существенная подробность», — повернулся король к присяжным. Не успели те записать королевские слова, как вмешался белый кролик. «Ваше Величество, вы, конечно, хотели сказать несущественное». Он говорил почтительнейшим тоном, а сам двигал бровями и строил королю гримасы. «Конечно, я хотел сказать «несущественное», — торопливо поправился король и забормотал себе под нос. «Существенное, несущественное, существенное, несущественное», как будто проверяя, какое из этих слов лучше звучит. И, само собой разумеется, некоторые присяжные записали «существенное», а некоторые — несущественное. Алиса стояла так близко от них, что сумела это разглядеть. Впрочем, эко-важность, — подумала она. Тем временем король что-то старательно записал в свою записную книжку, потребовал тишины и прочитал. Закон номер 42. Всем лицам, рост которых превышает милю, покинуть зал суда. Все поглядели на Алису. «Мой рост не превышает милю», — сказала Алиса. «Превышает», — сказал король. «И близок к двум», — добавила королева. «А я все равно не уйду», — сказала Алиса. «Это не настоящий закон, вы его только что придумали». «Это самый старый закон в книге», — сказал король. «Тогда это был бы закон номер один», — сказала Алиса. Король побледнел, захлопнул книжку и дрогнувшим голосом обратился к присяжным. «Ваше решение?» «Ваше Величество, разрешите. Поступили новые улики по делу», — внезапно воскликнул белый кролик. «Только что поднята эта бумага». «Что в ней?» — спросила королева. «Я еще не разворачивал», — сказал белый кролик. «Но, кажется, это письмо написанное подсудимым и вдобавок кому-то предназначенное». «Так и должно быть». — сказал король. — Письма, никому не предназначенные, попадаются довольно редко, не так ли? — Кому оно адресовано? — спросил один из присяжных. — Никому, — ответил белый кролик. — По крайней мере, снаружи ничего не написано. С этими словами он развернул бумагу и добавил. — И это даже не письмо. Это стихи. — А не написано рукой подсудимого? — спросил другой присяжный. — Нет. — Нет. — сказал Белый Кролик. — ты и есть самое подозрительное. Вся коллегия изумилась. — Ему пришлось подделать почерк, — сказал король, и лица присяжных прояснились. — Но, Ваше Величество, — сказал Валет, — я их не писал, и противного доказать нельзя, потому что они не подписаны. — Если ты их не подписал, что ж, тем хуже, — сказал король. Значит, у тебя был злой умысел, иначе ты подписался бы, как подобает честному человеку. И все захлопали. Это были первые разумные слова, которые произнес нынче король. — Это доказывает его вину, — сказала королева. — Стало быть, снять? — Ничего подобного, — воскликнула Алиса. Вы даже не знаете, о чем они, оговорите. говорите. — Прочти их, — сказал король. Белый кролик надел очки. «Откуда прикажете начать, Ваше Величество?» — спросил он. «Начни сначала», — веско сказал король. «Продолжай до самого конца. В конце остановишься». И вот какие стихи прочел белый кролик. «Когда пред ними обо мне упомянул он то, сказали вы, что я вполне, но плавать ни за что». Он сообщил, не их вина, увы, правдив рассказ. Но если поспешит она, что ожидает вас? Я дал ей два, а вы нам пять, а он им восемь, и они вернулись к вам опять, хотя они мои. Она, Илья, ведь мы могли тогда решиться там. Он знал, что вы бы их спасли, как доводилось нам. Удар хватил ее, но где ж нам было знать слепым, что вы уж не помеха меж ней, ними, нами, ним? Молчите же о том, что их она бы предпочла. Пусть будут тайной от других подобные дела. «Это самая важная улика изо всех, какие мы собрали», — сказал король, потирая руки. «И пусть теперь присяжные...» «Даю шесть пенсов тому, кто сможет их объяснить», — сказала Алиса. Она тем временем настолько выросла, что нисколько не побоялась перебить короля». «Я не вижу в них ни крупицы смысла!» Вся коллегия присяжных записала. «Она не видит в них ни крупицы смысла!» Но никто из них не попытался объяснить стихи. «Если в них нет смысла, — сказал король, — это избавит нас от хлопот и поисков такового, не правда ли?» «Но не знаю, не знаю!» — продолжал он, разглаживая лист на колени и присматриваясь к стихам, прищурив глаз — «По-моему, какой-то смысл в них все-таки есть. Но плавать ни за что!» «Ты ведь не умеешь плавать?» — обратился он к Валету. Валет печально склонил голову. «Разве я похож на пловца?» — сказал он. «И правда, какой же из него картонного пловец?» «Хорошо. А дальше...» — и король забормотал стихи. «Не их вина». Это о присяжных, конечно. Но если поспешит она, должна быть королева. Что ожидает вас? Вот именно что? Я дал ей два, а вы нам пять. Вот и выясняется, что он проделал с пирожными, не так ли? Но дальше там сказано, они вернулись к вам опять. — вмешалась Алиса. — Конечно! Вот же они! И король торжествующе указал на блюдо. — Уж куда ясней! — А дальше удар хватил ее! — Моя дорогая, вас когда-нибудь удар хватал? — обратился он к королеве. — Никогда! С этими словами разъяренная королева метнула чернильницу в билли. Бедняга давно перестал писать пальцем по доске — Заметив, что на ней не остается следов, но тут он лихорадочно взялся за дело, пользуясь чернилами, капающими с его носа, до тех пор, пока они не высохли. Стало быть, хватит, сказал король, хватит смысла в этих стихах на десять приговоров. И он с улыбкой оглядел зал. Стояла мертвая тишина. Это шутка, обиженно пояснил король, и все засмеялись. Пусть присяжные его несут решение, — в двадцатый раз нынче повторил король. — Нет, — сказала королева. — Сначала приговор, потом решение. — Вздор бессмыслица, — громко заявила Алиса. — Что за выдумки приговаривать без решения? — Помолчи, — побагровела королева. — И не подумаю, — ответила Алиса. — Снять с нее голову, — пронзительно крикнула королева. Никто не пошевельнулся. «Да кто вас боится?» — сказала Алиса, выросшая тем временем в полный рост. «Вы же всего-навсего колода карт!» И тут вся колода взмыла в воздух и закружилась над ней. Она вскрикнула наполовину от страха, наполовину от злости, стала отбиваться от них, и вдруг оказалось, что она лежит на траве, положив голову на колени сестры, а та осторожно смахивает листик, упавший ей на щеку. «Алиса, милая, проснись!» — сказала сестра. «Как ты долго спала!» «Ой, я такой интересный сон видела!» — воскликнула Алиса и рассказала сестре обо всем, что запомнила, обо всех этих странных приключениях, про которые вы только что прочли. И когда она закончила, сестра поцеловала ее и сказала «Правильно, моя милая, очень интересный сон!» а теперь беги, тебе пора пить чай, опоздаешь. Алиса вскочила и побежала, размышляя на бегу, конечно же, о том, какой это был чудесный сон. А ее сестра, оставшись одна, сидела, склонив голову на руку, глядела на заходящее солнце и думала о маленькой Алисе и обо всех ее чудесных приключениях. Постепенно она погрузилась в грезы, И вот что ей пригрезилось. Сначала ей пригрезилась сама Алиса, нежные ручонки снова обняли ее колени, ясные живые глаза глянули на нее, зазвучал выразительный голосок, и вот младшая сестра по привычке вскинула голову, чтобы отбросить со лба докучную прядь волос. Старшая сестра слушала то ли во сне, то ли наяву, а вокруг словно вправду поселились странные создания — Из рассказа младший. У ног у ее зашуршала трава. Это спешил по своим делам белый кролик. Испуганная мышь с плеском переплывала море. Слышала звяканье чашек. Это все длилось и длилось бесконечное чаепитие зайца и его приятелей. Звучал пронзительный голос королевы. Она приказывала казнить своих злополучных гостей. То доносился виск младенца-порося с колен ее высочества, то звон разлетающихся блюд и блюдец, то восклицание грифона, то скрипение грифеля ящерицы Билли, то хрип подавляемой морской свинки. И все это смешивалось с далекими рыданиями несчастного черепахи телячьей ножки. Она сидела с закрытыми глазами и почти верила, что вокруг страна чудес — хотя и знала, что стоит только открыть глаза, как все вернется к унылой действительности. Трава будет шелестеть на ветру, море окажется ближайшей лужицей, звон чайной посуды превратится в позвякивание бубенчиков на шее овец, а пронзительные вопли королевы окажутся выкриками под Пасха. Вопли младенца, восклицание Грифона и все прочие странные звуки станут, она это знала, слитным будничным гулом фермерского двора, и вместо сдавленных рыданий черепахи телячьей ножки издалека донесется мычание коров. А потом она представила себе, как ее маленькая сестричка станет в свое время взрослой женщиной, как она сохранит и в зрелые годы простодушное и доброе сердце ребенка, как она соберет вокруг себя других детей, как заблестят и загорятся у них глаза от разных удивительных сказок, может быть, даже от этой про страну чудес, и как она почувствует их простые печали, порадуется их простым радостям и вспомнит свои детские годы и счастливые летние дни.